Алексей Евдокимов. Один за всех. Константин Михайлович Симонов. 1915-1979. В 2005 году на российском ТВ случился скандал. На год 60-летия Победы была запланирована премьера сериала «Любовь к тебе как бедствие». Названной строчкой из стихотворения Константина Симонова «Пусть проклянув впоследствии твои черты лица» «Любовь к тебе как бедствие, и нет ему конца». Он основывался на истории любви поэта и актрисы Валентины Серовой, адресата этих и множество других симоновских стихов. Роман их развивался на фоне войны, протекал бурно и был широко известен, в том числе благодаря симоновской пьесе, где в главной героине была выведена Серова, благодаря фильму по симоновскому сценарию, где главную роль играла Серова. А главное, благодаря Симоновскому стихотворному сборнику «С тобой и без тебя», Серовой посвященному и имевшему невероятную популярность. В него вошло едва ли не самое знаменитое отечественное стихотворение из написанных в военные годы и точно самое знаменитое из написанных Симоновым «Жди меня». Также назывался и фильм с Серовой в главной роли. К 2005 пятому на пике нефтяной стабильности патриотизм на телевидении расцвел, На экране в перемешку с героями гламура замелькали фронтовые землянки и сталинские усы. Роман Симонова и Серовый казался тут идеальным материалом. Он красавец, красавица-офицер, знаменитость, любимец всей страны. Она – красавица-актриса, знаменитость, любимица всей страны. Война, опасность, разлука, измены, скандалы, разрыв – Слезливый сюжет, многожды уже обсосанный к тому времени глянцевой дамской периодикой и авторшами скомпонованных из плетен надрывных биографий, счастливо вписывался в новый державный канон. Но премьера получилась смазанной. Телекино вышло под невнятным названием «Звезда эпохи». Из него пропали симоновские стихи, а главных героев теперь звали Семенов и Седова. Изменения заставили внести дети Константина Михайловича, и в их числе известный журналист, режиссер и общественный деятель Алексей Симонов. Сюжет сериала они сочли несоответствующим исторической действительности и оскорбляющим память родителей. Как бы то ни было, в посмертной судьбе одного из известнейших советских поэтов вся эта история ознаменовала новую веху. Ему в очередной раз основательно не повезло. Злоключения Константина Симонова начались задолго до его смерти в 1979 еще в те времена, когда герой социалистического труда, лауреат трех орденов Ленина, шести сталинских премий и одной ленинской, секретарь Союза писателей СССР, депутат Верховного Совета СССР, двух созывов и прочее-прочее, фигурировал в статусе живого советского классика, столпа соцреализма автора длиннющих занудных военных романов и предписанных к публичному исполнению стихов. Петр Вайль вспоминал стихотворение Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», которое я в 1970-е бубнил в художественной самодеятельности как казенное заклинание. В следующий раз Константину Михайловичу не повезло в 1990-х. После бурной, но недолгой перестроечной популярности его предсмертной Не выходивший по идеологическим причинам до 1988 книги Глазами человека моего поколения, где он критически осмысливал историческую роль Сталина, в наступивших временах постмодернистских игрищ Симонов был списан за вопиющей неактуальностью и напрочь забыт, как оказалось не навсегда. В нулевых в эпоху телевизионного патриотизма и советской ностальгии. На идеологическом и медиарынке возник спрос на джентльмена и офицера, олицетворение лояльности и духовности, а заодно мужики на звезды-блондинки. Сияя хромовыми сапогами, скрипя портупеей, человек, похожий на Симонова, зашагал по сериальным декорациям и глянцевым страницам. То, что выпало после смерти на долю замечательного поэта, добросовестного документалиста и историка, Авторы отличных повестей, популярнейших в свое время пьес и сценариев хороших фильмов, не просто не им. Это сплошь и рядом прямая противоположность тому, что делалось с Симоновым на разных поприщах при жизни. В этом есть вопиющая, показательная несправедливость. Но, к счастью, никуда не делись тексты. Они говорят сами за себя, и они более долговечны, чем фантомы общественного сознания. Обидно за лучшие симоновские стихи, превратившиеся в казенные заклинания, вопреки полному отсутствию в них, речь повторю о лучших, вроде того же Алеши, и тени официозной натужности. Даже в патриотических, военных, даже в агитационных, вроде «Если дорог тебе твой дом», его стихотворениях, очевидно, личная и искренняя интонация. Не говоря о том, что немалую долю симоновской лирики составляет лирика «любовная», по определению частное, интимное. Обидно за Симонова историка, двадцать лет писавшего комментарии к своим фронтовым дневникам, поднимая архивы, расспрашивая очевидцев, добросовестно отделяя реальность, часто страшную и неудобную, от идеологических мифов, обязательных к повторению, считавшего этот свой труд одним из самых важных в жизни, но так и не увидевшего его опубликованным целиком. Откомментированные симоновские дневники вышли в полном виде только после перестройки. Обидно за человека, всю жизнь посвятившего честному осмыслению самого главного события нашей истории XX века, полагавшего своим долгом перед теми, кто вернулся, и теми, кто не вернулся с войны, говорить о войне правду. Тем более обидно, что по прошествии 30 с лишним лет после смерти Симонова военная тема остается вотчиной ангажированных демагогов, и поставщиков развлекательной залипухи. При этом понятно, что после смерти поэт просто разделил судьбу страны, точно так же, как разделил ее при жизни. Кирилл Михайлович Симонов, Константин, псевдоним, взятый по распространенной версии из-за картавости, родился 15 ноября по старому стилю 1915 года. В официальной биографии он всегда указывал, что его отец, генерал-майор царской армии, пропал без вести на Первой мировой. Есть сведения, что в 1920-х Михаил Агафангелович писал матери будущего поэта Александре Леонидовне из Польши. Но кто б стал признаваться в наличии родственника белоиммигранта в сталинские времена? Отчим поэта Александр Иванищев тоже был кадровым офицером, только перешедшим к красным. Семейные традиции и детство в командирских общежитиях определили темы и интонации симоновской поэзии и прозы. Хотя собственного военного образования Константин Михайлович не получил, окончил Литинститут имени Горького. Впрочем, война в его жизни появляется почти одновременно с литературной известностью. В том же 1938 когда Симонова, начинающего поэта и драматурга, принимают в Союз писателей, он отправляется военным корреспондентом на Халхенгол. В 1940-м поступает на курсы военных корреспондентов при Военно-политической академии. Через год получает звание интенданта второго ранга. Великая Отечественная началась для 25-летнего Симонова 23 июня 1941 года, когда его направили корреспондентом в армейскую газету Западного фронта. Закончилось 9 мая 1945 в Карлсхорсте, где Симонов, будучи уже в подполковничьем звании, присутствовал на подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии. За эти четыре года он около 40 раз ездил корреспондентом на фронт. Летом 1941 скитался в неразберихе отступления по Белоруссии. Зимой был свидетелем обороны Москвы. В 1942 Симонов в Сталинграде. В 1943-м на Курской дуге, в 1944-м у югославских партизан, в 1945-м на Эльбе, где наши встретились с американцами. Перечень симоновских командировок конспект истории войны. Перечисление эпизодов биографии конспект советской истории во всей ее противоречивости. В 1949-м на съезде Союза писателей он обрушивается в докладе на космополитов и разоблачает шпионов-вредителей в пьесе «Чужая тень». В 1953 оплакивает в стихах Сталина. В 1966-м протестует в открытом письме против его, Сталина, реабилитации. В 1960-х способствует первой публикации «Мастера и Маргариты» и пишет к роману «Предисловие». В 1970-х подписывает письмо с осуждением Сахарова и Солженицына. А год спустя после этого письма помогает ввести в СССР экземпляр запрещенного архипелага. Даже на сугубо частных вехах Симоновской биографии лежит отцвет эпохи. Алексей Симонов, сын поэта и Евгении Ласкиной, вспоминал в интервью, как познакомились его родители. Они вместе учились в Литинституте только мать была на два курса младше. В институтских протоколах значится 1937 год. На партийном комсомольском собрании по поводу выявления врагов народа председатель собрания, председатель правкома Женя Ласкина. Выступает Константин Симонов. Последней его женой была дочь героя Советского Союза генерала Жадова Лариса Александровна, вдова военного поэта Семена Гудзенко, автора гениальной жуткой формулы «Разрыв и умирает друг, и значит смерть проходит мимо перед атакой». Послевоенные годы Симонова – это командировки к друзьям и врагам название поэтического сборника 1948 года в Японию, Штаты, Китай, идеологизированные стихи и пьесы, оттепельные, редактирование «Нового мира», Литературная реабилитация Ильфа и Петрова, Булгакова, Хемингуэя, заступничество за идеологически сомнительные спектакли. И все это время, вплоть до смерти, он не оставляет военной темы. Пишет о великой отечественной прозу и сценарии, в том числе к германовскому фильму 20 дней без войны». Интервьюирует Жукова и Конева, записывает воспоминания рядовых, помогает ветеранам с больницами, квартирами, несправедливо не полученными наградами. «Жизнь, начав военным корреспондентом на Халхенголе, пишет Алексей Симонов об отце, последнее, что он успел закончить, шесть серий солдатских мемуаров. Все о том же, о жестоком и счастливом времени своей молодости, ставшем мерой исторической и человеческой, который и себя, и других мерил потом всю оставшуюся жизнь. 23 июня 1941 Политуправление направляет батальонного комиссара Симонова в армейскую газету Третьей армии Западного фронта. Вечером 24-го он садится на поезд в Минск, а 26-го вынужденно сходит с него под Борисовым. Прорвавшиеся немцы перерезали железную дорогу. В хаосе первых дней войны он колесит по прифронтовой зоне, попадая под обстрелы и бомбежки, счастливо избегая плена, еще не зная, что ехать ему по сути некуда. Третья армия уже окружена. Все это время он ведет записи в блокноте, которые потом по возвращении в московскую редакцию, сверяясь с воспоминаниями по горячим следам, надиктует машинистки. Такие распечатки, копившиеся в служебном сейфе главреда Красной Звезды, симоновского друга Давида Ортенберга, дневники на фронте были запрещены, он потом соберет и частично опубликует. Подборка из записи 1941 года, выйдет после войны в Знамени. В 1960-х Симонов подготовит к публикации в «Новом мире» 100 суток войны». Полный свод своих дневников за вынесенный в заглавие период с подробными позднейшими комментариями, написанными на основе 20-летних исследований. Цензура публикацию зарубит, и 100 суток войны» выйдут в полном виде через много лет после смерти писателя. Наиболее крамольными – были Симоновские размышления о вине Сталина в катастрофе 1941-го, но и сам документальный материал не мог не смутить тогдашних аллилуйщиков. Точное, подробное свидетельство того страшного периода. В начале июля работавший при штабе Западного фронта Симонов с поэтом Алексеем Сурковым, будущим автором знаменитейшей землянки, бьется в тесной печурке огонь, тогда членом фронтовой бригады известий Находились в поездке под Борисовым. «Заехали в какую-то деревеньку возле дороги», — пишет Симонов, — «и заглянули в избу. В правом углу была божница, а на широкой лавке сидел старик, одетый во все белое. Бабка, маленькая старушка с быстрыми движениями, усадила нас рядом со стариком на лавку и стала поить молоком. Зашла соседка. Бабка спросила, «А Дунька все голосит?» «Голосит»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 Сказали мы, хотя чувствовали, что скоро. Я потом написал об этом стихотворение и посвятил его Алёше Суркову. Стихотворение «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» выйдет в начале 1942-го в Красной Звезде и станет одним из самых известных во всей отечественной военной поэзии. Ты помнишь, Алёша, изба под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, Седая старуха в солопчике плисовом, Весь в белом, как насмерть одетый старик. Ну что им сказать? Чем утешить могли мы их? Но горе, проняв своим бабьим чутьем, Ты помнишь, старуха сказала, «Родимые, покуда идите, мы вас подождем». «Мы вас подождем», — говорили нам пажите. «Мы вас подождем», — говорили лиса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется что следом за мной их идут голоса. Да, это очень простые стихи, с формальной, технической точки зрения. Да, воздействием своим они в значительной степени обязаны вне литературному фактору, времени и месту создания. Но трагическая грандиозность войны, исключающая читательское равнодушие, не облегчает задачу поэту, как может показаться, а стократно усложняет. Когда дело касается столь многих, фатальной может стать малейшая фальшь. Но чего в лучших симоновских стихах нет совсем, так это фальши. Это потом они превратятся в казенное заклинание. Поначалу популярность военной лирики Симонова была не только массовой, но и совершенно искренней. Понятно, почему это произошло в Советском Союзе, но ведь им дело не ограничивалось. Ирина Адоевцева, эмигрантка с 1922 года, незамеченная ни в малейших симпатиях к советам, жена ярва антисталиниста Георгия Иванова, вспоминала, как летом 1946-го пошла в Париже навстречу иммигрантских поэтов с Оренбургом и Симоновым. Симонова мне непременно хотелось повидать из-за его строчки «Жди меня, только очень жди», и, главное, из-за его стихотворения, покорившего все русские сердца, и мое в том числе, «Ты помнишь алёша. В 1943 об этом писал израильский поэт Илья Войтовецкий, «Жди меня, и я вернусь», переведенная на еврит Авраамом Шленским, попалась на глаза солдату британской армии Соломону Дойчеру. Дойчер воевал в Италии в составе еврейской бригады, сформированной из добровольцев, переселенцев в Палестину. У многих ее солдат, в оккупированной нацистами Европе, остались родные». «У дойчера в Вене вся семья». Спетая Соломоном, он обладал хорошим голосом, под аккордеон ивритская версия «Жди меня» стала гимном бригады. Потом была переведена на английский и исполнялась в английских и американских частях. Интересно, что в знаменитейшем военном стихотворении «Собственно о войне» ни слова, только абстрактное «Среди огня». Мало ли откуда, теоретически, можно ждать любимого, но такая концентрация эмоций, такой напор, такое молитвенное сгущение императивов, дюжина глаголов в повелительном наклонении на две строфы, мыслимы лишь в запредельной ситуации, да и речь не столько о верности, сколько о преодолении смерти. «Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло». Были и запредельная ситуация, и угроза смерти, В конце июля 1941-го Симонов приехал в Москву после месячного, почти безотлучного пребывания на Западном фронте, где несколько раз чуть не погиб. Через неделю ему предстояло отправиться на Южный, ходить под минометным обстрелом, получить пулю в бедро. В этом промежутке стихотворение и написано «Первым читателем «Жди меня» был Лёва косиль вспоминал Симонов. Он сказал мне, что стихотворение, в общем, хорошее, хотя немного похоже на заклинание. Цепляют взгляд эти «хотя» и «немного». Жди меня и было заклинанием, бесчетное количество раз повторенным на фронтах Великой Отечественной. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара.